Глава девятая Снегирь Броневому Бро, подъем, мы уже здесь, пора поднапрячься, а то мы и так целый день просрали. Я широко зевая, шаркая тапочками и почесывая пузика вышел из пещеры, кивнув пацанам и попинял снегирю. «Просто ты очень старый. Как можно день праведный в постели с королевой эльфов назвать проведенным зря?» «Как говорится, первым делом самолеты, а уж королевы всякие потом. Хотя чего уж скрывать, шикарная женщина. А уж затейница какая. Впрочем, и на опыт не жадная. Если ее задание выполним, уровень по десять поднимем. Это не считая того, что по пути получим. Осталось решить, чем сначала заняться. Телепорт или туны? С летунами все сложно. Думаю, надо искать какие-то записи клана Укротителей Ветра. Да только вот где. Я ночью по форуму побегал, про этих Укротителей ни слуху, ни духу, что, в общем-то, неудивительно. Там даже про Небесную арду лишь пару упоминаний. Да и то лишь о каких-то замшелых временах. Королева тоже ничего не может посоветовать, разве что поискать ответов на Дальнем острове, где питает основная колония летунов, и где этот клан и занимался приручением. Только там одни голые отвесные скалы и сотни голодных рытунов. Много ли мы там сможем найти?» «Я знаю, как их приручать», — проговорил Рязак. «Кажется». «Что?» «Сейчас, погоди. Знаешь?» «Погодь, — говорю, — логи надо проверить. Давно это было». Пять минут прошли в томительном ожидании, и, наконец, я не выдержал. «Ну?» «Сейчас, сейчас. А, вот, слушайте». «Вы нанесли манта, ветеран?» 5600 единиц тысяч 49400 из 200 тысяч. Внимание! Манта-ветеран признал вашу силу и просит пощады. Желаете навязать ему свою волю? Это что за... Мне ни разу такие логи не приходили, хотя мы десяток мант завалили. Мне тоже, подтвердил странник. Это мне пришло в самый первый раз, когда я на ней сюда прилетел. Только я тогда на логи не больно смотрел, добил ее все... Думаю, если бы я тогда остановился, мне бы засчиталось приручение. Тогда почему у нас таких логов не было? Не знаю. Может, их один на один надо мочить? Или, может, надо верхом на нем при этом сидеть? Знаю только, что сообщение появилось, как только я ему три четверти хитов снёс. Сейчас мы подросли, так что мне минуты хватит 150 тысяч хитов вынести. Вот именно. Когда один на один... да но тут еще надо ей как-то на спину попасть, в то время как ее пятьдесят ближайших подруг будут пытаться тебя на гарпун накуканить. Отвлечь большую часть стаи как-нибудь можно. Попросить джаггернаутов парочку. Они по скалам скакать могут, и от любого урона защищены неплохо. Они смогут сагрить на себя большую топу. «Я видел на аукционе свитки и зелья невидимости», предложил странник. «Можно приобрести десяточек. Думаю, пригодится». дело он», — буркнул снегирь. «А цены ты там видел? Штука за две минуты полной невидимости или сотня золотых за приличную маскировку. Неписи совсем оборзели. Пользуются своим монопольным положением. Цены просто конские жмут. Скорее бы уж игроки рецепты подходящие нашли, а то купишь пузырь и по миру пойдешь с протянутой рукой». «Надо к королеве обратиться. Может, у них есть что-нибудь подходящее? Давай, Снег, у тебя безлимитный доступ к нежному телу Ее Величества». «Иди и нажми там на нужные кнопочки. Погладь подходящие выпуклости, помассируй нежно вогнутости. Короче, добудь нам транспорт, помощь и все остальное, чего сможешь, и побольше». «Облом». Прошло полчаса томительного ожидания, пока взапревший от активных уговоров рейнджер выполз из царственной пещеры и обрадовал нас своим сообщением. «Помощи не будет. Джагернауты подчиняются лишь на тем делам, которые их приручили». А она не подвергнет ни одного из них опасности. А опасность велика, так как дикие манты чрезвычайно злобны и ненавидят своих домашних родственников. Она вынуждена выделить нам одного литна чтобы добраться до дальнего острова. Но тот там не задержится, высадит нас и сразу отправится обратно, оставив нас там одних. Хорошая новость в том, что и сама королева и некоторые из её подчинённых владеют алхимией и знают множество серьёзных рецептов, включая зелье невидимости. Плохая новость состоит в том, что половина ингредиентов, необходимых для их изготовления, есть только на головном острове, и производство их невозможно. И нет. Я смотрел на Ауке, Всего необходимого там нет. Я оставил запрос в паре кланов, специализирующихся на собирательстве и крафте. Но ответа пока нет. Замечательно. Получается, надо опять всех спасти исключительно своими силами. Значит, так тому и быть, Снег. Давай там своего летуна. Сейчас Фло выйдет, и полетели на остров Мант. Только сначала залетим, хотя бы один телепорт глянем. Может, его надо просто пнуть тяжелой мужской ножкой, и он заработает». На соседнем входе в пещеру откинулась вуаль, и к нам присоединилась сонная целительница. «Ты как? Чем занимались?» «Да так. Девочки показывали, какими способами скучают в одиночестве, и умоляли вернуть им их мужчин». «Понятно. Именно этим мы сейчас и займемся. «Вон наш транспорт прибыл. Полетели!» Мы загрузились на слегка колыщущую спину и уже вскоре начали свой подъем в воздух, но полет не продлился долго. Мы проплыли над домом Лефеек, пересекли лес, в котором резилась стая джиггернаутов, и подлетели к самому краю острова. Покрытая тонким слоем почвы и заросшая мелкой жесткой травкой скала выдвигалась над пропастью эдаким утёсом, на самом краю у которого был выстроен круг из невысоких каменных колонн в центре которого находилась ровная каменная площадка, иссечённая множеством изящных рун. Или это письмена? Непонятно. «Девушки», — обратился я к паре проводниц, — «не могли бы вы нам прочитать, что здесь написано?» «Тут написано, что это путь с острова Гарпи на земляничные холмы. Только ни Гарпий, ни пути здесь уже нет. Пропал в день большой беды». «Понятно» и остался в самый центр, где в камне находилось небольшое углубление. Ничего. Ни логов, ни звуков, ни мыслей. Хотя нет, мысли есть. «Ничего не напоминает?» — кивнул я подошедшей Флоре на круг колонн и каменную площадку. «Там...» — слегка покраснела Фло. «У той сугубы в локации телепортов. Похоже, было. Только масштабнее гораздо...» «Конечно...» Там можно было в любую часть мира попасть, а здесь только с острова на остров прыгнуть можно, да и то только на ближайший. Я нагнулся, порылся в углублении, перетер меж пальцев, собравшийся там черный кристаллический песок и пыль. Поколебался, выгреб весь мусор, снял шею амулет телепортации и положил его в углубление. Тишина. Ни логов, ни звуков, ни мыслей. Внимание! Малый переносной телепортационный кристалл не подходит для функционирования стационарного телепорта. От внезапно пришедшего сообщения я же вздрогнул, но перестав его, загорелся надеждой. «Скажите, милые девушки, раньше, когда телепорты работали, здесь это углубление в центре телепорта использовалось же не для сбора окурков и шелухи от семок». «Что? Нет, там был установлен специальный кристалл, который оживлял его». «Знаешь, снег?» — я обернулся к Рейнджеру. Может, это твоя королева и великая затейница, но умом не шибко блещет. У нее народ может кони двинуть, а она не догадалась нам сообщить, что для оживления телепортов нужны питающие кристаллы. Это те, которые мы в Инстансе нашли? Ага. Такие большие, сине зеленые Угу. Такие гладкие, красивые? Да, да. Те, которые я на АУК выставил? Точно. Что? Снимай все немедленно, телепорты будем восстанавливать. Да как так? Там самая мелкая ставка уже за пять кусков перевалила. — Снимай, — говорю. Меня близняшки полдня просили их восстановить. А если они опять начнут меня так же умолять, я точно сдохну. — Жестокий ты. — Давай, давай. Надо будет. Потом еще раз за ними сходим. — Во второй раз мы столько точно не получим. — Отставить разговорчики. Гони кристалл. Снег недовольно фыркнул и впихнул мне в руки синий-зеленый камень. Я торжественно поднял его над головой, а затем установил на место. Внимание! Средний стационарный телепортационный кристалл не заряжен. Для данного телепорта необходима энергия стихии жизни. «Кристалл гореть должен», — мешались проводницы. «Раньше так было». «Понял я, понял». Два капитана очевидность тоже мне нашлись. «Энергия стихии жизни нужна». «Это как? Надо в нее свои хитпоинты слить, что ли?» «Нет, это больше похоже как раз на ее противоположность стихию смерти». «Тогда как?» «Богиня милостливая, помоги!» Так себе молитва, но, как ни странно, она сработала мои руки будто покрылись золотистым туманом который стал быстро впитываться в блестящую поверхность кристалла зажигая внутри тусклый огонек будто в куске янтаря застыл сдохший светлячок минутой золотой туман исчез а мне пришло сообщение внимание кристалл заряжен младшим послушником богини жизни время действия телепорта один час вы действительно желаете активировать с помощью него телепорт предупреждение после окончания времени действия Магический кристалл будет безвозвратно испорчен. Использовать? Да, нет. Чего? Один час Да твою ж. Чего там? Мешался снегирь. Вроде работает. Ага, только через час работы кристалл бесполезным песком рассыпется. Через час? Маловато. Впрочем, квест мы сдать успеем. Ага. А через час эти дамы подкусуют нам все, что не так торчит. Нет, репу портить с ними не будем. Да и жалко их белок. Вообще-то — встрял странник. — Да с самого начала так нежно приняли в их стройные ряды не за красивые глаза, но разве что только меня. А потому что... — Потому что... — вместе со Снегирем закончили мы. — Кэт-фея. И, как говорят сами эльфы, они правая рука богини жизни. — Кэт, малышка, ты не могла бы помочь? Снегирь взял из моих рук едва теплящийся кристалл и поднес его к своему плечу, над которым привычно вилась маленькая фея. «Можешь для меня зарядить этот кристалл, а то у дяди Бро не очень получается». И нахмурила крошечный лобик, затем решительно утерла рукавом нос и, достав из воздуха волшебную палочку, направила ее на кристалл. С кончика палочки сорвался луч света и, извиваясь, будто солнечная змейка, начал впитываться в быстро разгорающийся кристалл. «Все», — через минутку шмыгнула носом Кэт. «Готово». Я перехватил резко потеплевший камень, вглядываясь в его свойства. Внимание! Кристалл заряжен юной феей. Время действия телепорта с данным зарядом 7 суток. Вы действительно желаете активировать с помощью него телепорт? Да твою уж. 7 дней — это, конечно, час. Но тоже не сказать, чтобы очень дохрена. Судя по рассказам здешней правительницы, раньше телепорты работали долгие столетия без всякой подзарядки. Надо к королеве феи обратиться. Вроде мы с ней неплохо общались. Может, поможет зарядить камушки по старой памяти. Кэт! «Ты не знаешь случаем, как с твоей королевой связаться можно?» «Нет», Нет — взгрустнула феечка. «Кэт потерялась». «Ладно, снег, давай мне половину кристаллов. Я буду думать, как их зарядить по-нормальному. Может, в гильдию друидов обращусь, или все же королев феи найти смогу». «Ты сначала проверь. Может, еще не сработает ничего. Это уже товар Саука выдернешь». Я не стал спорить с этим сквалыгой, развернулся, опускаясь на одно колено и вставляя кристалл в отверстие. Вы действительно желаете активировать с помощью данного волшебного кристалла телепорт? Предупреждение. После окончания времени действия магический кристалл будет безвозвратно испорчен. Использовать? Да? Нет? Да, давай. Кристалл под моей рукой дрогнул, наполовину всыпаясь внутрь углубления, и испыхивая ярким зеленым светом. Тот же зеленый свет побежал по рунам, перекинулся на столбы, высвечивая обвивающий его каменный плющ, поднимаясь выше и зажигаясь небольшими маячками над ними. В Окрестности огласил радостный вздох и эльфиек и их восторженные вопли. «Не радуйтесь так», — буркнул я. «Нужно сначала проверить». Я шагнул вперед, соглашаясь с предложенным переходом. На миг все покрыл туман, а затем я оказался в другом месте. «Поздравляем! Вы частично выполнили задание оживления телепортов. Получен новый уровень. Поздравляем! Получен новый уровень 166. Жизненная энергия плюс 50». Получено пять свободных очков основных характеристик. Получено три свободных очка вторичных характеристик. Получено одно свободное очко навыков. Вы восстановили и первым прошли сквозь телепорт жилище Гарпи, земляничные холмы. Награда. Трата энергии для любых телепортаций минус один процент. Отлично, твою мать! А как обратно? Я оглядел мертвый телепорт и почесал голову. Затем развернулся и так и замер с поднятой рукой. Броневой страннику. «Подойди сюда, пожалуйста, и побыстрее, если можно». Земляничные холмы здесь были и такие, что зелень казалась бурой от великого множества крупных спелых ягод, и на них пасся мишка таких габаритов, что мне резко стало не по себе. Даже на четырех лапах он был на пару голов выше меня, а мускулатура такая, что любой мамкин бодибилдер обзавидуется. И что-то мне говорит, что он не строгий приверженец ягодной диеты, и с не меньшим удовольствием полакится моим нежным телом в качестве мясного десерта. И козлоподобный питомец где-то там, на другом острове. Если его отозвать, потом призвать можно будет далеко не сразу. Милый Миша, Потапыч, дорогой, жри свою землянику спокойно и, главное, не оборачивайся. Будто вот, услышав мои мысли, тупая скотина повернулась вперед в меня злобный взгляд в мелких красных глазок. Странник, ты где твою мать? Странник броневому. «Что случилось? Держись там, мы уже летим, а то телепорт только раз в пять минут работать может!» «Просто зашибись! Меня тут как раз за это время пять раз съесть успеют!» «Уже ничего, можешь не торопиться!» Медвежуть приподнялась на задние лапы и взревела, накладывая на меня множество дебафов. В ответ я похрустел шеи, вытаскивая посох и новый топор. Совершенство, отлитое в металле, песнь кузнечного искусства и вершина волшебного мастерства. Взятый мной как награда за убийство босса озера Нес-Лох, он, похоже, будет со мной до конца моих игровых дней. Масштабирующийся, смертоносный, облегченный на 90% и игнорирующий любую броню. Убить мешутку не убью, но шкуру козлу попорчу. Надеюсь, мои так называемые сокланы успеют прибыть вовремя, чтобы успеть меня оживить. Яркие позитивные мысли еще ползли по моим синапсам, а я уже рванул вперед, пытаясь выбраться из каменной клетки, и ускользнуть с узкого утеса, нависшего над бездонной бездной, где разминулся с монстрозным медведем, не будет никакой возможности. Медведь, несмотря на пару тонн яростного веса, рванул с места резко, наподобие галопирующей лошади, назапнулся, проваливаясь в раскрывшееся под ним лавое озерцо, и тут же взоревел, когда раскаленные метеориты застучали ему по хребту. Могучие мускулы вздулись, принимая на себя страшный небесный удар а затем одним рывком вынесли ревущую всю покрытую подпаленными тушу навстречу мне. Лапа, по размерам схожая с ковшом небольшого эскаватора, венчанная 25-сантиметровыми когтями, молнией метнулась к моей груди, и, распоров взвизнувший воздух, пронеслась мимо. Курок на эпох пронес меня мимо прометнувшей смерти и вынес уже ближе к мохнатому медвежьему крупу. Да, не зря я как-то почти месяц в одиннадцатом Дарк и зависал. Тот опыт не прошел даром. Я по пути даже успел резануть мишку топором, пустив противнику первую кровь. Резанул и рванул дальше, выбираясь на оперативный простор и прячась за бурлящим озерцом лавы. Медведь, несмотря на огромную массу, был крайне быстр. Мгновенно развернувшись, он бросился за мной. Я из-за дебафов в крае, потеряв выносливость, убегать далеко не стал. Не тормозя, превратил земляничную поляну под его ногами в преисподнюю. Земля пошла множеством трещин, из которых рванули стены адского пламени, лишая шкуру мишки меха и с нижней стороны. «Тебя, блин, раз, что свинью стричь, два, визгу много, а шерсти с гулькин нос три». Когда Летун пристал к острову, я, удобно облокотившись на медвежью голову, уже сидел на земле, поедая крупную душистую землянику. «А вы не фарфились?» — попенял я сакланом. «Все самому всегда делать приходится». Резак обошел вокруг обгорелой и обезглавленной туши, почесывая репу. 250-й уровень! Ты как его завалить смог? Повезло, пришлось сознаться мне. Вовремя крит прошел. Вы видели бы, как эта туша надо мной нависла, а потом диск вжик и голова отпала. Я едва сторону скочить успел, а то бы сейчас под туше этой вас дожидался. Курок на эпох все-таки великая вещь Рез, хорош труп обмерять. Скрывай его, и полетели. Посмотрим, может, с ледунами нам больше повезет, чем с телепортами. Манта взмахнула плавниками, неспешно поднимаясь в воздух и понесла нас прочь от кровавого земляничной поляны, одну за другой преодолевая разделяющие острова воздушные стены. На одном острове были сплошные непроглядные джунгли, на втором небольшие рощицы сменялись обширными лугами, по которым некто, состоящий из сплошных кольчей режущих конечностей и остриющих шипов, гонялся за стаей белых кроликов. Третий остров представлял у себя гигантскую чашу, наполненную хрустально-прозрачной водой, в глубине которой скользили гибкие темные тени, а с дна, кажется, на нас даже посмотрел титанический глаз здешнего хозяина. Мы пересекли еще два острова, прежде чем достигли крайнего, самого большого из виденных нами. Скалы острыми пиками пронзали небеса, над которыми кружили стаи мант, то и дело ныряющих, проплывающих внизу земле, скрываясь за окружающими острова облаками. «Мы вас высадим вон там», — одна из праведниц указала рукой на скалу, торчащую на самом краю острова. «И сразу улетим. Возвращаться вам придётся или на прирученных лютнах, или с помощью амулета перед новым вам королевой». «Хорошо, только подбросьте нас вон к той площадке, чтобы нам не с самого низа наверх подниматься». «Все готовы?» «Дол», «Ву», «Мох». «Отлично, тогда начинаем».